Глава 14. Даву, удивлённо переспросила Ольга. А вот как он для тебя уже дала? В свою очередь, удивился Антон, и Ольга явно услышала в его голосе ревнивые нотки. Если для меня сам им польский Арсен, то что говорить о Данилевском, подумала про себя невесело, но в слух распространяться не стало. Был бы чем хвастаться. Пока что приближённость к богатым и влиятельным мужчинам на её личной жизни особо не отражалась. Нет, что ты, поспешила возразить Ольга. Мы совершенно случайно пересеклись с дайтом Данилевским. Да вы его называет мой зять, это он нас и познакомил. Я всё время забываю, кто твой зять, как бы оправдываясь, сказал Антон. Но у Оли всё равно было чувство, будто это она оправдывается. В полный ред. А ты где успел пообщаться с Данилевским? То, что Давид знаком с Антоном, Оля знала со слов самого Давида, но в подробности потом и к древнего аристократического рода вдаваться не стал. Упомянул лишь, что они встретились в одной горячей точке и что это было давно. На голубых военный хирург, и наверняка военная точка в его жизни была не одна. А вот что делал там молодой аристократ Данилевский? Он меня сам нашёл, я даже удивился. А вы вообще как познакомились? Давид говорил, что вы вместе служили. Ну, если это можно так назвать, сухо произнёс Антон. Так, пересеклись однажды по воле случая. М да. Похоже, история знакомства Данилевского с Голубых останется для неё тайной. Что ж, это не самое неприятное, что произошло за последние сутки. Так Давид спрашивал обо мне? Пришлось сменить тему, Ольга. Да, он позвонил мне с предложением для нас двоих. Стажировка в немецкой клинике с гарантированным признанием квалификации и получением разрешения на работу без ограничений, рассказал Антон и уточнил. А не бывают ещё и временные. Оля почувствовала себя уязвлённой. А почему он позвонил тебе, если приглашает нас обоих? Ты тогда и поезжай. Ну так восточный менталитет, Оленька, тебе ли не знать. На востоке привыкли договариваться с мужчинами. Давид уже позвонил твоему дяде за разрешением сделать тебе такое предложение, а потом нашёл меня. Он сказал, что хочет видеть нас обоих, а ещё спрашивал, как поживают твои одноклассники. Это кто такие, Оль? Ёлочки зелёные, одноклассники. Чтобы ты был здоров. Данилевский. Проснувшись рано утром, Ольга больше уснуть не смогла и пошла на кухню варить кофе. Когда позвонит Данилевский, лучше, чтобы голова была светлой и хорошо соображала. Но в том, что он позвонит, Ольга не сомневалась. Раз Давид говорил с Даниалом, значит, точно получил разрешение на звонок. Это средневековье с одной стороны порядком раздражало, а с другой стороны создавало довольно пространное поле для вежливого отказа на ну, любое предложение, вплоть до приглашения на кофе. «Извините, нет, я бы с радостью согласилась, но мне не разрешает взять». Звучит, конечно, по-идиотски, но раз взрослым мужчинам нравится играть в эти игры на здоровье, и Даниял, и, как подозревала Оля сам, Давид прекрасно понимает, что если она чего-то не захочет, то спрашивай разрешение или не спрашивай, никто ничего от нее не добьется. И тут не то, что Даниял не поможет, а даже сам папа Шамиль окажется в пролете. Ха-ха. Оля вспомнила старый мультик по следам ременских музыкантов. В нем гениальный сыщик, и папа-король уговаривали принцессу посмотреть выступления заграничных певцов. Но она представила в роли гениального сыщика Даниала, а в роли короля Шамиля Баграева. Они держат ее под руки с двух сторон и усаживают за стол перед строгими немецкими медицинскими светилами, потом тянут в операционную, где она блестяще удаляет аппендикс под прицельными взорами светил». Те переглядываются, восторженно цокают языками, самый главный достают из кармана свернутую в трубочку разрешение на работу и на развороте ее диплома ставит штамп «Котин». Гениальный сыщик и папа Шамиль, да, тьфу ты, -ть, король, обнимаются и плачут от счастья. Занавес. Ольга сползла на пол, держась за табуретку, и смеялась, как ненормальная, и даже слезы потекли. Ай, еле успокоилась. Но кофе сбежал, пришлось мыть плиту и ставить на огонь новую порцию. Антон прав. Менталитет — дело серьезное. И от привычки все решать за женщину наверняка непросто — избавиться. Что касается конкретного предложения о стажировке в Германии, чем больше Оля думала — тем больше хотелось согласиться. Она приняла решение изменить свою жизнь, выбросить из головы, а по возможности и из сердца, Аверина. Первый шаг сделала. Связалась с инструктором по вождению и записалась на первое занятие. Оставалось что-то сотворить со своей жизнью – И звонок Давида был той самой лодкой, которая посылается утопающему, укрывшемуся от наводнения на крыше собственного дома. Если она сейчас упустит свой шанс, сто раз пожалеет. Когда на экране обозначился незнакомый номер, Ольга даже не сомневалась, кто это, просто приняла вызов. «Доброе утро, Давид. Я ждала, что вы позвоните». И провалила себя за догадливость, услышав низкий голос с знакомым гортанным тембром. "Здравствуйте, прекрасная Ольгерта. Я безумно рад вас слышать". Ольга не успела лянчу ответить, как кто-то продолжил. "С моей стороны будет слишком невежливо, если я попрошу вас включить камеру". И поспешил добавить: "Я буду очень рад вас ещё и увидеть, Оля". Она бросила быстрый взгляд в зеркало, или это ожидание звонка сыграло свою роль, или готовность к новой жизни, но отражение Ольге понравилось. Лицо свежее, выспавшиеся глаза сияют, не пускай это благодаря тому, что слезоводящие протоки оказались достаточно промыты, неважно, сияют же. Уля взлохматила на макушке волосы, предав причёске слегка небрежный вид. Нужно красить губы, вовремя сообразила, что не стоит давать Давиду повод думать, будто она потеряла голову, тем более что она её вот только-только нашла, подобрала и, и воткнула на законное место. Он просто покусал губы, что-то прозавели и нажал на значок камеры. Давид выглядел так, словно от него только что ушёл стилист. На вид 10:00 утра. Увидев Ольгу, он расширил глаза, и в них зажёгся тот самый огонёк, который безошибочно сигнализирует о повышенном мужском интересе. Ой, «Вы прекрасно выглядишь, Оленька. Признаться, я боялся вас смутить. А может, наоборот, вы этого и добивались, засмеялась Ольга. Вдруг я с утра хожу по дому в бегуди и в маске из зелёной глины. Теперь настал очередь Давида рассмеяться, и Оля с удовольствием подумала, как нравится ей его смех, искренний и заразительный. Уверен, вы и в зелёной маске сногсшибательный. Давид она вдохнула побольше воздуха, нужно это сказать. Данилевский заслуживает как минимум уважительного отношения. Что касается визита в ваш замок, то я хотела бы попросить прощения из-за себя и из-за одноклассников. Хотела добавить Оляну Дунелевский её перебил. Всё в порядке, Оленька. Он поднял руку в предупредительном жесте. Мы всё обсудили с вашими спутниками и пришли к полному взаимопониманию. Ваша роль была самой незаинтересованной, так что я даже рад, что вы согласились принять участие в том мероприятии. Хотел сказать «балагани». Судя по заметной паузе, выдержанной Данилевским, он именно это и хотел сказать. Но врожденный такт и воспитание не позволили озвучить свою мысль в более подходящих выражениях. Оля все-таки порозовели щеки, она увидела это в прямоугольнике внизу экрана. «Спасибо, дорогие одноклассники». Впрочем, Давиду ее смущение, похоже, понравилось, что... «Антон уже сообщил вам о моем предложении. Только в общих чертах. Я в ближайшее время вылетаю в Германию, в клинику для прохождения очередного курса лечения. И хочу пригласить вас составить мне компанию. А чтобы вы не расценили время, проведенное со мной, как праздное, предлагаю вам с Антоном обменяться опытом с немецкими коллегами. Это отличная практика, а также возможность подтвердить свой диплом на международном уровне». «Обменяться опытом? Не поняла Ольга». «А они захотят?» «Кто они?» «Немецкие коллеги». А, «Ах, они!» «Поверьте, они поедут и в тундру, если это будет достойно оплачено». «Погодите, Давид, до нее только стало доходить. Обмен опытом — это буквально. Мы с Антоном едем в Германию, а немецкие хирурги приедут в нашу больницу». «Да, Оля, разве иначе вы сможете взять отпуск на несколько месяцев? А я надеюсь задержать вас до февраля». и пригласить на Овенский бал. «Бал?» — потрясенно переспросила Оля. «Какой еще бал, Давид? Венский, Оленька. Разве вы не слышали о Венском бальном сезоне? Он уже начался, к открытию мы не успели, но на императорский бал в Хофбурге, надеюсь, попадем». У нее даже голова закружилась, но растерянно пролепетала Ольга, поправляя прическу, как будто уже объявили ее выход. «И я не умею танцевать вальс, Давид?» Он расхохотался так открыто и не обидно, что Ольга тоже не смело улыбнулась. Из меня вообще тот ещё танцуроленька. Хотя кто знает, а вдруг ваше присутствие меня вдохновит. Но пока предполагается наше с вами участие исключительно в качестве зрителей. Добавила надсмеявшись. А вы точно уверены, что хирурги из Германии согласятся приехать? Ещё раз спросила Оля. Абсолютно. Откуда Вы интересовались? Это моя клиника, Оленька, сдал Сидоневский. Ну, точнее, я один из учредителей, поэтому я не просто интересовался. У меня уже есть готовые кандидатуры. Но ваш главврач может не захотеть такого обмена. И заведующий отделением, вздохнула она, представив перекошенную физиономиюславского. На этот счёт можете не волноваться, я уже обо всём договорился. Заверил Давид, и Ольга, если бы не сидела, точно бы свалилась с ног, как подкошенная. Ох уж этот восточный мужской менталитет. Но кто сказал, что ей такое не нравится? Ну, раз наше руководство в курсе, если мне не придется увольняться, то согласна. Оля кивнула, и на миг оказалась ослеплена вспышкой, которой полыхнули глаза мужчины по ту сторону экрана. Ольга шла по проспекту и сама себе улыбалась. Некоторые прохожие подозрительно косились на нее, а Оле было все равно. Ей хотелось улыбаться. Сегодня она вполне сносно проехала по обозначенному на автодроме маршруту и не сбила ни один разметочный конус, Пускай она ехала всего-то по прямой, сначала вперёд, а потом назад, но ведь не сбила же. Инструктору я похвалил, впрочем, он её всё время хвалит, и при этом смотрит так загадочно, что не будь у него кольца, он бы решил, ибо что он её клеит. И всё равно было приятно. Очень. До себе никогда позвонил Давид. Он теперь часто звонит, причём всегда вовремя подстраиваясь под её график дежурств и с учётом обязательного перерыва на то, чтобы выспаться. Впрочем, откуда ноги растут, догадаться было нетрудно. Они из голубых снова были в одной смене. Подготовка к обмену со скрипом, но продвигалась. Славский бросал на Ольгу с Антоном недовольные, если не сказать, яростные взгляды, но лишнее болтать остерегался. Оля начальство прекрасно понимала. Жили себе, не тужили, и тут немцы. Если своим с потолка на голову штукатурка сыплет со своей стерпят... Перед немцами неудобно. Поэтому везде, где можно было мыли, штукатурили и красили, антоха немцев и гинекологам тоже пойдут опытом обмениваться, спросил Виталя, развалившись на диване. "Понятия не имею", скуп ответил Антон. "А что? Так этот там тоже дым к ромыслам марафет наводит. Вот мне интересно." И хоть инициатором выступала немецкая сторона по согласованию с Министерством охраны здоровья, крайним у начальства остались, конечно же, Ольга с голубых. Она все же решила прояснить ситуацию и поговорить с Антоном. В глубине души грыз червячок раскаяния. Мужчина искренне пытался сблизиться. Мало того, ей это даже нравилось. Не его вина, что у нее вечно все через задницу. Голубых Ольга нашла в курилке, но Антон, на удивление, благожелательно отнесся к ее сбивчивым попыткам оправдаться. — Оля, я же не слепой, — сказал он, затушив сигарету. — Я что, не вижу, какие мужики возле тебя трутся? И теперь еще Данилевский... Данилевский не трется, О, он по-дружески, — начала было возражать Оля, но Антон усмехнулся. Ну да, полминистерства на уши поставил, область переполошил. Главврача чуть до инфаркта не довела Только для того, чтобы кофе с тобой выпить В перерывах между процедурами Ты в это веришь, Оля? Конечно, нет Оля только вздохнула Все нормально Антон взял ее за руку Но в этот раз она не почувствовала трепета Прошло Я не один И я рад, что со мной летишь именно ты Ты заслуживаешь, как никто другой Значит, твои догадки оказались верными. Всё-таки при всей симпатии Давида к ней, это Ольга летела с голубых, а не наоборот. Что, конечно же, радовало заодно давая определённую свободу, а ещё надежду. Антон, Ольга решилась и трон во его за рукав. Скажи Давиду, получится помочь? Тот на миг сжал пальцы, посмотрел в сторону и ответил нехотя. — Будем посмотреть, Оля. Для того и летим. Днем об Аверине не думать получалось без труда. Слишком много забот вмещали ее дни. Но вечером, перед сном, не думать выходило сложнее. И постепенно Ольга пришла к мысли, что Костя все сделал правильно. Он выбрал. И выбор оказался не в ее пользу. Но Аверин не стал прятаться и юлить. Сказал прямо, подвел черту и попрощался. А то, что не сказал о Диане, нормально. Он и не обязан отчитываться. Они и правда не пересекающиеся прямые. Если Костя решил с кем-то пересечься, это уже его личное дело. У Ольги было с чем сравнивать или с кем. Богдан до последнего стоял на своем, что он знать не знает никаких беременных любовниц. Их у него не было, нет и не будет, а есть только Оля, его единственная любовь. Все это выглядело очень некрасиво и неприятно, не по-мужски. А Костя ушел достойно. Но только тяжело было, когда вспоминался их последний прощальный поцелуй, мокрый от дождя. Слишком острый, глубокий и изнуряющий, чтобы не вспоминаться. Ольга остановилась в одной из витрин и уставилась на свое отражение. Давно хотелось что-то изменить. Может быть, даже радикально? Они с Данкой вчера целый вечер это обсуждали. «Может мне губы подкачать?» — задумчиво проговорила, разглядывая себя в зеркале Ольга. «Ольга». Ну вот ещё фыркнула младшая сестра. "Наж не думай. Мужчинам нравится, а вдруг и Давид тоже на такое ведётся?" Напоровшись на скептический взгляд сестрёнки, пояснила: "Спрос рождает предложение, а не наоборот, Данчик. Посмотри, что делается. Я сама не раздумывала бросить хирургию и начать колоть. Это ж сумасшедшие деньги. Мало ли что кому нравится", безапелляционно заявила Дана. "Да не ялу точно нет". и Косте не нравится, я уверен». «Ага, как раз тот случай», — ехидно кивнула Оля. «Видела я мамашку его предпоследнего шахзадея, и Юлька про его нынешнюю пассию тоже говорила, что у той губы уточкой. Так что, уверен, как раз из тех, кому важно, чтобы лица были с апгрейдом». «Не скажи», — заступил из-за него Данг, «разве Косте их лица нужны? А там особо апгрейдить нечего, и качать тоже». Конечно, Оля не собиралась ничего колоть, так потрепалась просто. А вот причёску новую можно и сделать. Достала телефон и набрала хозяйку салона, который как раз располагался недалеко от Ольгиного дома. Работа в хирургии принесла немало нужных и полезных знакомств, но по именам запомнить их помогла телефонная книга контактов.